Глава 12. Черепаха долголетие. Не стоит тратить свои очки зала сокровищ на черепах. Лох Рашин покровительственно усмехнулся. Лучше прибереги их, чтобы как можно скорее стать маршалом и повысить свой уровень доступа. Кенни не ответил. Он стоял, не двигаясь. В его голове проносились сотни мыслей о том, что он услышал. Почему-то он верил Лох Рашину. Нет, конечно, он обязательно проверит его слова и найдет себе черепаху долголетия, но тратить очки из зала сокровищ не станет, лучше использует черные монеты. Кенни рассуждал, как он будет действовать, совершенно игнорируя тему его смерти. Он не хотел думать об этом сейчас, не перед врагом. Ира молчала, она испытывала сильнейшую душевную боль и не понимала, что ей делать и как дальше жить. Все, к чему она готовилась, чего собиралась достичь, стало в одночасье бессмысленным. Как она поможет брату, как сделает его жизнь счастливой, если Кенни умрет в двадцать пять? «Библиотека в зале сокровищ», — задумчиво сказал Кенни. «В этой библиотеке собраны самые ценные знания», — пояснил Охрашин. «Личная коллекция моего отца». Кенни убрал руку от истукана. Он знал, что в соборе собрана гигантская библиотека самая большая во всем горном покрове. Как уно-понтифик, он мог получить туда доступ, что и собирался позже сделать. Но личную коллекцию третьего он тоже обязательно глянет, не пожалеет очки, позже. — Давай войдем в космический замок, — предложил Лохрошин. Черные монеты лишними не будут. Кенни подошел к истукану, у которого уже стоял Лох Рашин. Оба уна понтифика коснулись ладонью статуи и дали свое согласие на вход. Кенни телепортировала, он оказался в темном зале. Его обдало ветром, зажегся свет. Глаза Кенни расфокусировались, в него закружилась голова, перед взором предстала картинка черной каменной башни. Метров шестьдесят в длину она не выглядела внушительно. Но при этом Кенни чувствовал, что эта башня — тот самый космический замок, способный летать и перемещаться в пространстве. «Интеграция!» — пришло сообщение от кольца контроля. «Интеграция!» — на этот раз сообщение было отправлено роботом-ангелом. «Слияние! Получение доступа! Доступ подтвержден!» У Кенни перестала кружиться голова. Он несколько секунд стоял, прислушиваясь к себе. Робот-ангел и кольцо контроля слились воедино и интегрировались в космический замок. Кенни чувствовал, что по одному желанию может попасть в любую из трехсот комнат башни. Лохорошин исчез, Кенни последовал за ним и оказался в круглом помещении. Стены зажглись, на них начали появляться изображения, черные квадраты, в которых передавались картины, происходящего в разных уголках восточного горного покрова. Космический замок связывает весь горный покров, довольно сказал Лохорошин. И не только, с помощью этого замка можно безопасно попасть в другие области триграмма. Сейчас связь между областями поддерживается в основном миром духов, но этого мало. Кенни не ответил. Его сейчас не интересовали проблемы связи между областями триграмма. Он хотел как можно скорее попасть в Святой Город и обменять часть своих черных монет на черепаху Долголетия. «Не мешай мне», — бросил Лохрашин. Кенни получил уведомление. Унапантифик Орлен желает вывести космический замок из Храма Святого. «Вы согласны?» Кенни подтвердил. Он ощутил, как башня телепортируется. Она появилась над мостом, который вел к храму. Он и понтифик Орлен желает пригласить в космический замок 18 понтификов. «Вы согласны?» Снова подтверждение. И дальше, дальше Кенни соглашался с командами Лохрашина. Тот не только взял на борт всех понтификов, но и подобрал пены с пилотами после чего башня стала невидимой и переместилась прямо в собор. Дальше, в одном из больших залов замка, началось обсуждение условий. Лох Рашин выставил свои требования, при соблюдении которых понтифики церкви получат частичный контроль над космическим замком. Требования касались не только его, но и Кенни. Громовержец недолго посовещался со своими коллегами и выставил встречные условия. После нескольких раундов переговоров обе стороны пришли к консенсусу. Кенни все это время молчал, позволив Лохрашину торговаться за них обоих. Может, таков и был план сына третьего? Загрузить своего оппонента ложной информацией и получить инициативу в свои руки? Кенни очень надеялся, что так и есть. Только глубокой ночью он смог попасть домой и задействовать кольцо контроля для покупки черепахи до уголетия. После переговоров с церковью черных монет на счету стало больше. Лохрашин выбил довольно привлекательные условия. Он, по сути, сдал космический замок в аренду церкви, и теперь Кенни и Лохрашин будут каждую неделю получать фиксированное число черных монет. Кенни завершил покупку и немного расслабился. Завтра утром придет письмо, где его пригласят в хранилище. Забрать сокровища. он должен был самолично. «Как ты?» — спросила Ира. Это были ее первые слова с тех пор, как она услышала новости про неэффективность черепах долголетия. «Уже в порядке», — спокойно ответил Кенни. Он полулежал в кресле, расслабленный и умиротворенный. «Что мы будем делать?» — голос Иры дрогнул. «Искать выход. Если не помогут черепахи, я придумаю другой план. У меня осталось не так мало времени, больше тринадцати лет. С помощью своего нынешнего статуса я многое смогу сделать». Кенни чуть помолчал и начал рассуждать. «Для начала надо стать великим генералом, чтобы ты смогла разобраться с заговором древних. Затем я создам тебе тело». «Подожди», — перебила Ира. «Мне нужно кое-что тебе сказать». Кенни напрягся, ему не понравились последние слова сестры. Чтобы убрать пломбу в мире духов, которую установили древние мамонты, мне придется стать духом. Я никогда не смогу покинуть мир духов. И разбросила бомбу, не став мяться и подбирать слова. Тогда ты не будешь убирать эту пломбу, оправившись от первого шока, выпалил Кенни. Как только я появилась в мире духов, вторая сразу же придумала этот план. Она помогала нам все это время лишь из-за моей природы. Я нарушаю баланс мира духов, могу развиваться в нем, при этом не являясь ни призрачной, ни пронарием. Вторая начала помогать нам, чтобы я, когда пришло время, уничтожила угрозу для триграмма. Ценой своей свободы у не перекосило лицо. Помнишь, что сказал мне третий, когда я заключила с ним контракт? Он сказал, что я смогу прожить максимум до двадцати лет. Кенни, который уже открыл рот, чтобы ответить, осекся. «Новое тело не продлит мою жизнь», — печально сказала Ира. «Я ведь тоже чужак. Черепахи долголетия не помогут мне прожить дольше. Единственный шанс — это стать духом и слиться с миром духов. Вторая уверена, что для меня это реально. Тогда я не умру, пока не будет уничтожен второй мир. Можно сказать, я стану бессмертной». Кенни зажмурился, глубоко вдохнул и выдохнул. Затем еще и еще. Около трех минут ему понадобилось, чтобы взять себя в руки. «Ты станешь вечным узником, без тела и физических ощущений», — хрипло сказал он. «Нет, я сама выберу, когда мне уходить из жизни. Когда придет время, я сделаю это. Хотя нет, я буду засыпать на десятки или даже сотни лет, а потом просыпаться и смотреть, как там изменился мир. Я буду следить за твоими потомками, буду помогать им». Чем больше Ира говорила, тем больше воодушевлялась. Кенни не перебивал ее до тех пор, пока Ира не начала рассуждать, как она будет знакомиться с детьми Кенни и как представляться им. «Не могу же я сказать, что я их тетя!» — волновалась она. «Может сказать, что я их ангел-хранитель или...» «Подожди, Ир!» — остановил ее Кенни. Он потер переносицу. Голова пухла от мыслей, в груди бушевали самые разные чувства. «Подожди!» «Давай все обсудим. С самого начала». «Давай», — легко согласилась Ира. Ее настроение выровнялось. С того самого момента, как она согласилась на предложение второй, внутри нее копилась и множилась тревога. Но как только она призналась брату, что не сможет никогда обрести тело, Ира ощутила сильное облегчение. Но полностью расслабиться она не могла. Им еще предстоит придумать способ, как помочь Кенни прожить долгую и счастливую жизнь. Они точно что-то придумают, Ира в этом не сомневалась. Следующие пять часов пролетели по мановению ока. Кенни и Ира долго обсуждали, что они в силах сделать ради изменения ситуации. Кое-какие планы у них появились, но все они были далеко от идеала. Как Кенни ожидал, вскоре пришло приглашение от церкви. Кенни должен был прибыть в собор и там забрать купленный им за черные монеты товар. Кенни не стал тянуть с этим, он уведомил церковь, что собирается отправиться через три часа, затем переоделся и дождался, когда к его дому подлетит мизинец. Церковь отправила за ним корабль, что его совершенно не удивило. Кенни уже ознакомился со всей доступной информацией, относящейся к статусу понтифика. Про уно-понтификов почти ничего не было, за всю историю существования церкви в горном покрове такой статус получали лишь несколько человек, самые близкие к третьему. У Кенни было много привилегий, и мизинец за окном — лишь одна из них. На судне Кенни нервничал, ему до последнего хотелось верить, что лох Рашин соврал. Но, несмотря на сильное волнение, Кенни не терял время. Сидя в мягком кресле, он просматривал всю доступную информацию по черепахам долголетия, как их правильно готовить, как правильно принимать, какие ощущения должны появиться у пронария после употребления. Вход в хранилище церкви находился у подножия собора. Корабль приземлился в небольшом аэродроме, и Кенни вышел. Его уже ждали восемь стражников, каждый из которых был великим генералом. «Приветствую монопонтифика!» — крикнул один из них, и все восьмеро ударили себя в грудь. — Пусть святые осветят ваш путь. Кенни коснулся тремя пальцами лба. Стражники повторили удар в грудь. — Меня зовут Иглот, и я проведу вас в хранилище, — представился стражник. — Прошу, идите за мной. — Конечно, — кивнул Кенни. Он сумел успешно скрыть свое волнение и слегка подрагивающие руки. Чем сильнее приближался момент получения черепахи, тем сильнее он волновался. Процедура получения сокровища не была сложной. Кенни проводили в зал гигантских размеров, где работники церкви проверили его личность с помощью небольшого артефакта, похожего на шариковую ручку. После этого Кенни попросили подождать, и через минут десять вынесли золотую коробку, которую запечатывали тонкие резные полосы черного металла. В месте пересечения полос в центре коробки находился круглый штамп. Чтобы коробка открылась, Кенни должен капнуть на штамп своей кровью. Если он попробует вскрыть ее силой, содержимое будет уничтожено. Кенни забрал сокровище и полетел обратно, с трудом сдерживая нетерпение. Только оказавшись в своей вилле, Кенни открыл коробку. Внутри лежала небольшая темно-бордовая черепаха, на панцире которой выделялся бледно-голубой круг. Черепаха долголетия. Кенни начал подготавливать место, где он приготовит черепаху. Поджег небольшую праногорелку и поставил на нее котелок. Дождался, когда металл котелка достаточно разогреется, и аккуратно взял в руку прано-существо. Черепаха долголетия была особенным существом. Она не умела двигаться, не умела мыслить. Не чувствовала боли и других ощущений, большая часть тела черепахи состояла из кристаллизованной праны. Кенни опустил черепаху в котел, и она начала плавиться. Не прошло и минуты, как в котелке бурлила ало голубая необычайно красивая жидкость. Кенни потушил горелку и перелил жидкость из котелка в небольшую миску. По комнате разливался приятный цветочный аромат. Пару минут Кенни ждал, когда жидкость достаточно охладится, после чего взял миску и несколькими большими глотками выпил ее. В свитках он читал, что после принятия черепахи долголетия пронарий ощущает необычное чувство. Каждая клеточка его тела начинает покалывать. Появляется приятная боль, которую невозможно передать словами. Кенни опустил миску, он стоял и прислушивался к себе. Живот забурлил, недовольно заурчал. Никакого намека на покалывание нет. Кенни будто молока выпил, махнув рукой на непереносимость лактозы. Ладно, Кенни прикрыл глаза, выдохнул. Я был готов к этому. Ира затаила дыхание. Она не спрашивала у него ничего, оттягивала момент до последнего. Черепаха долголетия не работает на меня, резюмировал Кенни. Придется обойтись без нее.